Глава седьмая. Илья Монин вскрикнул во сне и, вскочив, сел на кровати. При этом его рука почти автоматически выхватила из-под подушки пистолет, а большой палец рефлекторно снял его с предохранителя. Несколько секунд Илья сидел, тупо уставившись перед собой в пространство. На лбу у него выступила испарина. Наконец он устало вздохнул. Кисть правой руки, державшая пистолет, немного расслабилась. «Черт!» — выругался Монин. «Опять этот дурацкий сон!» Он повернул голову и посмотрел на лежащую рядом с ним Надю. Она не спала. Голова ее лежала на подушке, и она внимательным взглядом молча наблюдала за Ильей. «Что, испугал я тебя?» — спросил он у девушки. «Нет, я привыкла», — ответила Надежда. «В последнее время ты часто так просыпаешься. Что тебе приснилось на этот раз?» «Все тот же дурацкий сон», — хмуро ответил Монин. «Он снится мне в последнее время постоянно». Как будто я сижу на точке и жду очередного клиента весь напряжение, готовый в любой момент выстрелить. И вот, когда этот клиент наконец появляется, я беру его в перекрестие прицела, веду несколько шагов и уже готов спустить курок. Вдруг слышу за спиной какой-то скрип или шорох, при этом яственно ощущая, что там, сзади меня, кто-то находится. Я оборачиваюсь, готовый застрелить любого, кто там окажется, но там никого нет. «Ты просто сильно устал», — произнесла Надя. Она протянула к нему тонкую белокожую руку и добавила. «Иди ко мне, ложись». Монин улыбнулся, поставил пистолет на предохранитель и, положив его под подушку, лег рядом с девушкой. Они лежали лицом к лицу так близко, что его кончик носа касался ее лица. «Скажи только честно, ты устала жить со мной? Тебе, наверное, это тяжело дается», — спросил Илья. «Нет», — твердо заявила она. «Мне нравится быть с тобой» хотя это действительно тяжело дается. Она замолчала на минуту, затем продолжила. Каждая женщина выбирает себе мужчину сама. У каждой из нас есть свой идеал. Недавно я поняла, что мой идеал – это ты. Ты сильный и мужественный. Ты всегда на чеку и всегда готов защитить себя и своих друзей. Я никогда не видела, чтобы ты предавался унынию. Но ты живешь опасной жизнью, и это не может не сказаться на тебе и на твоей психике. Тебе надо больше отдыхать. «Мы почти никогда не отдыхали с тобой вместе». Илья улыбнулся и, обняв Надю, прижал ее к себе. «Не волнуйся, у нас все будет, и очень скоро. Осталось делать еще несколько дел, и мы с братвой получим многое из того, что хотели. И тогда мы с тобой уедем в круиз, может быть, даже кругосветный. Не волнуйся, денег у нас хватит, у нас будет много денег». «У нас и сейчас есть деньги», — произнесла Надя. Илья снисходительно улыбнулся. «Это разве деньги, глупышка? Это копейки по сравнению с тем, сколько у нас их будет?» Неожиданно Надя спросила. «А сколько тебе надо денег, чтобы ты остановился? Мы ведь можем жить совсем другой жизнью?» Реакция Ильи была довольно прохладной. Он отстранился от Нади и лег на спину. «Выйти из этого дела Наденька мне никто не даст. Холодно проговорил он. Это поезд, из которого можно выпрыгнуть только на ходу, рискуя при этом сломать себе шею». Холодное отстранение между ними погасило Надя, ласково положив руку ему на грудь. От этого жеста Монин смягчился и снова заговорил. «Да я не хочу я никуда уходить. Я профессионал, меня в этом деле уважают и боятся. Я знаю, я точно знаю, что боятся». С энтузиазмом в голосе добавил он. «А те, кто не уважает, долго не живут». Последние его слова прозвучали со зловещим оттенком в голосе. «Скажи, а тебе хоть когда-нибудь бывает их жалко?» Я имею в виду... Надя не договорила, так как Монин и так понял, о чем она хотела спросить. «Никогда». Холодно ответил он. «С этим чувством в моей профессии делать нечего». «Да и кого жалеть этих козлов, которые поделились вокруг нас, захватив себе все лакомые кусочки большого пирога, и живут довольно, желая, чтобы мы всю жизнь питались оставшимися крохами? Нет, никого из них мне не жалко. Я их валю и буду валить дальше». Эти слова явно возбудили Монина. Он оторвал голову от подушки и взглянул на часы, стоявшие на прикроватной тумбочке. Часы показывали половину шестого утра. — Сегодня ты снова уйдешь по делу? — спросила Надежда. — Да, — произнес Илья. — Сегодня есть важная работа. — Когда тебе надо идти? — Восемь вечера у меня встреча, — ответил Монин. — Но еще есть время, — произнесла Надежда. — Не бойся, я разбужу тебя, когда будет нужно. Она ухватила его за плечо и нежно потянула обратно на подушку. Монин поддался этому ее движению и снова прилег. Уткнувшись в подушку, он, уже засыпая, тихо проговорил. «Я не должен опоздать. Это очень и очень важная встреча». «Не волнуйся», — прошептала Надя и, нежно положив руку ему на голову, погладила по волосам. «Все будет хорошо. Спи». Глеб, выключив подслушивающую аппаратуру и сняв с головы наушники, убрал их в чемоданчик. Последний он упаковал антенну, вынув ее из створа вентиляционного отверстия в стене чердака. После того, как он упаковал аппаратуру, Панкратов закурил и посмотрел на часы. Было около шести утра. Глеб решил, что оставаться на чердаке больше нет смысла. Он находился здесь и так уже больше восьми часов. Сам же Монин явился домой около двенадцати. После разговора Монина с Надей, Глеб так и не понял, где Илья провел часы после убийства Капитонова. Судя по всему, он отсиживался на какой-нибудь квартире одного из своих подельников. Монин был слегка выпивший и, войдя в квартиру, сразу отправился спать. Панкратов, не выключая своего электронного уха, тоже дремал, прислонившись к стене чердака. Проснулся он от того, что в наушниках послышался разговор Ильи и Нати. Прослушав его, Глеб понял, что на сегодня намечено очередное заказное убийство, исполнять которое придется Монину. Поразмышляв, Глеб решил, что оставаться на чердаке нет смысла. Он не понял, где и кого на сей раз устранит Монин по приказу своих боссов. Чтобы выяснить это, ему снова будет необходимо следить за передвижениями Монина по городу. К тому же Глеб хотел еще немного выспаться, и удобнее всего это было сделать в машине, а не на холодном чердаке. А взяв чемоданчик с аппаратурой, Панкратов спустился вниз и отправился к припаркованному москвичу. Заведя мотор, он выехал со двора и через несколько минут припарковался недалеко от стоянки, где Монин ставил свою машину. Серая девятка по-прежнему стояла на месте. Выключив двигатель машины, Глеб завел встроенный в наручные часы будильник, поставив его на 12 часов дня. Он откинулся на спинку сиденья и мгновенно заснул. Железный организм Глеба подчинился многолетней привычке – спать лишь тогда, когда разрешает хозяин. Проснулся Панкратов за минуту до того, как прозвонил будильник и первым делом посмотрел, стоит ли на стоянке серая девятка. Она была на месте. Глеб вышел из машины и, перейдя улицу, вошел в небольшой кафетерий, где закупил гамбургеров с ветчиной и сыром, а также пакет с соком. Прежде чем сесть в машину, он купил в ближайшем киоске еще несколько газет. Все это было сделано не зря, так как Глебу предстояло очень долгое ожидание. Монин появился на стоянке около половины восьмого. На сей раз он был одет в джинсы, кожаную куртку, на ногах у него были кроссовки. На плече он нес свою неизменную черную сумку. К этому времени Глеб уже несколько раз поел, перечитал всю прессу и в полглаза дремал под музыку, доносившуюся из радиоприемника. Однако с появлением киллера Панкратов встряхнул себя всю дремоту и, заведя машину, приготовился следовать за Монином. Тот, взяв машину со стоянки, проскочил на ней мимо Глеба на большой скорости. Глеб, подождав, когда «девятка» повернет за угол, резко развернул машину на проезжей части, направив ее следом. На сей раз путь Монина лежал в Октябрьский район города. Глеб, как и прежде, держался далеко позади, соблюдая максимум осторожности, при этом он не должен был выпустить киллера из виду. Они ехали около 30 минут. Монин остановил свою девятку в районе Щукинской бани. Это было большое кирпичное трехэтажное здание, уходившее в глубину квартала и занимавшее приличную площадь. Вокруг располагались в основном двухэтажные дома старой застройки. Вход в баню располагался на улице Лепестковой. Официально баня носила название «Банно-прачечный трест номер 7», и в него, кроме непосредственных парилок, входило еще несколько сопутствующих производств. Монин остановил машину за углом от входа в Щукинскую баню по улице Кирпичной. Затем вышел из машины, подхватив свою сумку, и направился к перекрестку улиц Лепестковой и Кирпичной. Панкратов проехал на своем москвиче мимо девятки. И когда тот свернул за угол, последовал за ним, припарковав машину на улице Лепестковой недалеко от входа в баню. Перед самым входом располагалась обширная площадка для парковки автомобилей. Напротив, такая же большая площадь перед многоэтажным зданием проектного института «Распромпроект». Эти два современных здания словно вырубили себе место в старом районе, застроенном в основном одно- и двухэтажными домами конца XIX века. Вокруг этих зданий, несмотря на поздний час, было достаточно много машин. Монин направился к припаркованному недалеко от здания «Распромпроекта» старенькому BMW 5 модели. Подойдя к машине, Монин открыл дверь и уселся на заднее сиденье. Глеб вгляделся в пассажиров и пришел к выводу, что в машине сидят трое. Лиц этих людей Глеб разглядеть не мог, несмотря на хорошую освещенность вечерней улицы. Он достал чемодан с аппаратурой и принялся распаковывать его, подготавливая к работе. И тут неожиданно взгляд Глеба упал на две иномарки, стоящие недалеко от входа в баню. Это были два джипа Гранд чероки оба черного цвета. Глеб достал из бардачка бинокль и, наведя резкость, разглядел номера на джипах. После этого у него не осталось никаких сомнений, что это были номера машин, принадлежащих Сергею Потапову. Глеба охватил панический страх. Сергей мог появиться из бани в любой момент. Площадка перед входом хорошо простреливалась. Такому меткому киллеру, как Монин, не составляло большого труда даже из пистолета попасть в свою жертву с расстояния в 20-30 шагов. Глеб лихорадочно вытащил из кармана сотовый телефон и быстро набрал номер Потапова. Сотовый не отвечал. Тогда Глеб, не убирая трубку, вынул из бардачка пистолет ТТ, прижав плечом трубку телефона к уху. Он передернул затвор пистолета и, сняв его с предохранителя, положил себе на колени. — Давай, Сергей, давай, возьми трубку! — прошептал Глеб, нервно вглядываясь во входные двери бани, которым вела широкая гранитная лестница. Неожиданно входная дверь открылась. Сердце Глеба замерло, он схватил пистолет и приготовился открыть стрельбу сразу же, как только окно БМВ опустится. Потапов освободился из милиции около семи часов вечера. Все это время он провел, давая показания сначала Горчакова, потом Левченко. В конце концов его отпустили вместе с охраной. Однако Титов и Пастухов вместе с Романовскими отправились с Левченко в отдел по борьбе с организованной преступностью давать показания. «Не волнуйся ты за них». Успокоил Горчаков Потапова, а Левченко еще тот самодур, стебанулся на борьбе с бандитами и теперь видит их почти в каждом, кто не служит под его командованием. Тебя он отпустил, потому что ты депутат городской думы, у тебя авторитет. Попозже отпустят и Титова с Пастуховым, помурыжит их немного там у себя в отделе, уточняя разные детали. — Что-то он больно ревностно исполняет свои обязанности, — хмуро ответил Потапов. «Ни тетов, ни пастухов никуда бы не делись. Их можно было бы и на следующий день вызвать». «Ладно, не злись», — весело произнес Горчаков. «Что с этих обоповцев взять?» «Ну ты не волнуйся, я все проконтролирую». Потапов попрощался с Горчаковым и, выйдя из отделения милиции, сел в машину, в которой его поджидали охранники. Учитывая сложность ситуации, Потапов ездил теперь на двух машинах. В одной ехал он сам, в другой — охрана. Едва усевшись на сиденье джипа, Сергей набрал номер телефона офиса Дадамяна. «Это Потапов. Я хочу поговорить с Альбертом», — объяснил Сергей секретарше, поднявший в офисе трубку телефона. «Его сейчас нет, он в бане», — ответила девушка. Потапов поблагодарил ее и отключил связь. «Куда едем?» — спросил его водитель. «В баню», — ответил Потапов, тяжело вздохнув, и это, к сожалению, не шутка. Как это часто бывало, когда в бане парился Альберт Дадомян со своей компанией, заведение не работало для обычных посетителей. Все дело в том, что с Дадомяном часто парились высокие начальники или крупные бизнесмены, зачастую гости из Москвы, приехавшие в город по делам. Всех их, за редким исключением, сопровождала охрана. Вот и сегодня Потапов заметил на стоянке перед баней несколько дорогих иномарок, из чего он сделал вывод, что у Альберта важные гости. Обычных посетителей в холле бани не было. Зато оказалось полно охраны, принадлежащей, видимо, приехавшим в баню гостям. Сам же Додомян ездил в сопровождении лишь одного телохранителя и помощника. Он был убежден, что в городе ему бояться некого. Как только Потапов вошел в холл в сопровождении своих телохранителей, к нему сразу приблизился один из дежуривших в вестибюлю секьюрити и вежливо поинтересовался. — вы среди приглашенных? — Нет, — ответил Сергей, — но я уверен, что меня пригласят. Скажите Альберту, что приехал Потапов. Парень, понимающий, кивнул головой и удалился из вестибюля, направившись в сауну. Появился он через пять минут и вежливо сообщил. Вас ждут, проходите». Потапов кивнул своим телохранителям, чтобы они остались здесь, присоединившись к другим скучающим секьюрити, а сам отправился за пригласившим его помощником Додомяна. Додомян вместе с гостями находился в просторной комнате отдыха люксового номера, расположенной на первом этаже. Гостей было человек восемь в основном это были люди уже в возрасте. Все они сидели на мягких диванах, окружавших широкий и обильно уставленный закусками стол. Щукинские бани назывались так в честь прежнего многолетнего их директора, носившего фамилию Щукин. Однако бани теперь уже принадлежали Дадамяну. Альберт, как хозяин, сидел во главе стола в большом кожаном кресле, так же, как и гости, обернутые лишь простыней. Потапов отметил про себя, что девочек на сей раз в этой компании нет, и сразу понял, почему. По правую руку от Дадомяна сидел вице-губернатор Василий Горский. Несмотря на неформальную обстановку, его влажные волосы были тщательно причесаны, лишь красноватое лицо еще больше раскраснелось, видимо, от парилки и принятого алкоголя. В отличие от других гостей, приветливыми возгласами встретивших Потапова, Горский молчал, внимательно и настороженно глядя на него. «Сережа, дорогой!» Додамян поднялся из кресла и, повернувшись к Потапову, приветливо развел руками. «Заходи, дорогой гость, наконец-то ты откликнулся на мое приглашение». Потапов сделал шаг навстречу и остановился, засунув руки в карман плаща. «Что устал? Что встал, дорогой?» Во взгляде Додамяна скользнуло небольшое недоумение. «Заходи, раздевайся, не бойся, здесь все свои, все друзья. Почему до сих пор стоишь одетый?» Потапов устало усмехнулся и произнес с сарказмом в голосе. — Боюсь снимать бронежилет. Знаешь ли, в последнее время я даже среди друзей не чувствую себя в безопасности. — Может быть, даже среди друзей в особенности, — добавил он в конце. — Плохая шутка, Сережа. Ты сегодня в дурном настроении? Садись за стол, посиди с нами, выпей. Уверен, лучше себя чувствовать будешь. «За последние дни до меня дошло много негативной информации, которая сильно испортила мне настроение», — произнес Потапов. «Поэтому я хочу с тобой переговорить. Удели мне десять минут». Блестящие глазки домяна на секунду застыли, впившись взглядом в лицо Потапова. Но уже в следующий момент он снова заулыбался и, повернувшись к гостям, сказал веселым тоном. «Ешьте, пейте, дорогие, вечер только начинается. Сейчас мы с Сережей поговорим и вернемся к вам». «Извините меня за отсутствие. Все, что надо, все будет. Гарик обеспечит, только скажите ему». Додомян кивнул на своего подчиненного, высокого, темноволосого молодого мужчину, сидевшего за дальним концом стола. Последний уже не первый год работал личным секретарем Додомяна. Отдав эти распоряжения, Альберт развернулся и жестом пригласил Потапова в соседнюю комнату, служившую раздевалкой. Когда оба оказались наедине, Додомян вальяжно уселся в одно из кресел, стоящих в комнате, Жестом пригласил Потапова усесться напротив. Но Потапов остался стоять, задумчиво глядя на дадомяна «Так о чем ты хотел со мной поговорить, Сережа?» Благожелательно спросил Дадомян, первым начав разговор. «Я хотел спросить тебя, Алик, что с тобой произошло?» Альберт с улыбкой углядел себя и, хитро посмотрев на Потапова, произнес. «Да вроде ничего, разве что похудел чуть-чуть. Что, разве незаметно? «Честно говоря, не очень». Ответил Потапов. Зато заметно, как ты изменился в другом смысле. Я ведь тебя знаю не один год. Неужели жажда власти так перепахала тебя, что ты готов идти на крайности? Ты ведь никогда не был беспредельщиком. Ты всегда старался договариваться и всегда избегал жестокости. Мир меняется, Сережа, ответил Альберт, и мы вместе с ним. Иногда приходится поступать жестоко, чтобы добиться каких-то целей так как другого отношения некоторые люди не понимают. Но что ты имеешь в виду конкретно? Додомян говорил сдержанно, но по его пристальному взгляду чувствовалось, что это ему дается тяжело. Я имею в виду то, что ты с бандой обыкновенных отморозков и мокрушников теперь чинишь самый натуральный беспредел. Ведь это по твоему указанию романовские братки завалили Губина, взяли в заложники его помощницу и чуть не угрохали меня, ранив моего телохранителя. Ты патронируешь банду подонков, с каждым из которых приличному человеку должен стоять рядом тошно. Все это делаешь ты, человек, который раньше ценил слово как аргумент, гораздо больше, чем пулю. Человек, который презирал насилие как метод решения проблем и пользовался им лишь в исключительных случаях. Зачем ты завалил Губина? Неужели ты не мог решить этот вопрос иначе? «Губин — это шакал!» Яростно скричал Альберт, клокотавшее в нем негодование наконец прорвалось, и он заговорил страстно и с ненавистью. «Это шакал, который питается объедками у львов. На сей раз он спер слишком жирный кусок, пока львы разбирались между собой, и не хотел его никому отдавать. Когда же он понял, что отдавать все равно придется, то решил сделать хитрый ход и хотел поделиться этим куском с тобой. А в общем львам это надоело». Этот маленький паскудник получил то, что он заслуживает, и я больше ничего не хочу о нем слышать. Еще раз говорю тебе, это был мой кусок, мои деньги, и я их получила во что бы то ни стало. Что и меня ради этого замочишь?» — спросил Потапов, холодно усмехнувшись. Дадамян бросил на него яростный взгляд и произнес. — Вот что, Сережа, в том, что произошло, моей вины нету. То, что ты оказался там, — это случайность. После этих слов Дадомян сделал паузу, затем спокойно, с каким-то зловещим оттенком, добавил. «Надеюсь, ты понимаешь, что если бы я хотел, тебя уже давно бы устранили». Несколько секунд мужчины смотрели друг другу в глаза. Наконец Дадамян произнес. «Но я этого не хочу и никогда не хотел, потому что считаю тебя своим другом. И давай не будем ссориться из-за этого прохвоста. А романовских я усмирю, ты не волнуйся». Сегодняшнее недоразумение в ночном клубе, я имею в виду вашу разборку с привлечением ментов, мы тоже замнем. Как видишь, я уже знаю о ней и уже задействовал свои связи, чтобы дело замяли и всех отпустили. Поэтому еще раз говорю тебе, Сережа, давай не будем ссориться. Я уверен, нам вместе еще большие дела делать. Потапов ничего не ответил, продолжая задумчиво смотреть на Альберта. Может быть, ты хочешь взять себе этот проект с немцами? Улыбаясь, спросил Дедомян. «В принципе, я возражать не буду. Мне эти деньги нужны были для избирательной кампании, Но у меня и так сейчас денег хватает». «Видел сегодняшних гостей. Все они подписались отстегнуть крупную сумму в мой избирательный фонд. Этого хватит, чтобы выиграть даже президентские выборы». Потапов и на сей раз ответил не сразу. Он прошелся по комнате, потом снова остановился перед Альбертом и задумчиво, Даже с некоторой долей печали посмотрел на него и сказал: "Нет, Альберт, не будет у нас больше никакого сотрудничества, и никаких совместных дел тоже не будет". "Ты что же, объявляешь не войну?" усмехнулся Альберт, однако глаза его смотрели очень внимательно, следя за каждым жестом Потапова. "Нет, медленно покачав головой, ответил Потапов. Не объявляю. Воевать мне с тобой незачем, да и глупо это занятие". "Хорошо, что ты это понял". — надменно произнес Альберт. — Тягаться со мной тебе не по силам. — Но и сотрудничать с тобой противно, — произнес Потапов. — Прощай, Альберт, мне искренне тебя жаль. Потапов развернулся и вышел из комнаты. Годомян еще долго сидел, задумчивым видом глядя на закрывшуюся за Потаповым дверь. Слова Сергея больно задели его самолюбие, но в то же время где-то в глубине души он чувствовал, что Сергей прав. Посидев в одиночестве минут десять, Альберт, наконец, тяжело поднялся и отправился к гостям. Потапов шел по коридору бани, направляясь к выходу, когда его окликнули сзади. Сергей обернулся и увидел подходящего к нему Горского. На сей раз на нем были надеты штаны и рубашка. Видимо, бегать за Потаповым, завернутым в простыню, он посчитал несолидным для своего статуса. — Сергей Владимирович, я не ожидал, что вы так быстро уедете. Мне бы хотелось с вами поговорить. В этот момент в кармане Потапова зазвонил сотовый телефон. Потапов вынул трубку из кармана, но включать ее не стал. Что вы хотели обсудить? – спросил он Горского. Я все по поводу той темы, которую мы обсудили недавно у меня в кабинете. Кое-какие обстоятельства изменились, поэтому мне бы хотелось обсудить с вами еще раз предстоящие выборы. Извините, – сказал Потапов, – но мне это мало интересно. Напрасно вы так, – произнес Горский. На его лице отразилось огорчение. Может, все-таки есть смысл? Уверяю вас, что это в ваших же интересах. Я еще раз вам заявляю. С раздражением в голосе произнес Потапов. Я не собираюсь поддерживать на выборах ни вас, ни Додомяна, ни ваш совместный блог. О чем, как я догадываюсь, вы ведете сегодня переговоры. Потапов повернулся, произнеся напоследок. Извините, я очень спешу. И продолжил свой путь. Телефон опять зазвонил на сей раз в его руке. Потапов с неохотой нажал на кнопку связи и поднес трубку к уху. — Слушаю вас, — произнес он. — Сергей, это я, Глеб, — послышался в трубке голос Панкратова. «Что — Что-нибудь случилось? — просил Потапов. — Может случиться, — ответил Глеб. — Не выходи из бани. «Почему — Почему? — удивился Потапов. — И откуда ты знаешь, что я здесь? — Обе твои машины стоят перед входом. Кроме того, перед входом в машине засел мой подопечный. Знаешь, о ком я говорю? Потапов остановился в тот момент, когда уже вышел вестибюль. «Так», — задумчиво произнес он, — «ты думаешь, это по мою душу?» «Не знаю», — ответил Глеб, — «даже думать не хочу. В любом случае надо выйти не через эту дверь. Дай команду своему шоферу, чтобы он подогнал машину к черному ходу». «Понял тебя, Глеб», — ответил Потапов и жестом подозвал к себе своего телохранителя. «Разузнай, есть ли здесь черный ход», — приказал Сергей. «И скажи, чтобы джип подогнали к нему. Есть информация, что на центральном выходе нас уже поджидают». Телохранитель все понял и без вопросов отправился выполнять приказания. Глеб, следивший за входом в баню, увидел, как один из потаповских джипов, припаркованный у лестницы, вдруг тронулся, совершив небольшой маневр на площадке. Задним ходом въехал в проулок между баней и двухэтажным жилым домом, скрывшись при этом из виду. Джип появился через несколько минут и на большой скорости, вписавшись в поворот, помчался по улице Лепестковой, следом за ним устремился другой джип, в котором сидела охрана. Когда Глеб понял, что Сергей без проблем покинул баню, у него отлегло от сердца. Он спокойно распаковал чемоданчик с аппаратурой и, приладив к спинке соседнего кресла антенну, направил ее на старенький БМВ, после чего надел наушники. Через несколько секунд ему удалось услышать разговор сидящих в нем людей – Узнав уже знакомый ему голос Монина. «Вас не так давно менты отпустили?» — спросил Монин у своих собеседников. «Нас-то отпустили», — ответил один из них. «А вот Потаповских людей до сих пор там держат и, думаю, что не скоро выпустят. Левченко нам это обещал». «А странно», — произнес Монин, — «почему это крестный вышел не через центральный вход, а покинул здание через запасной?» «По всей вероятности, в связи с недавними событиями он боится даже своей тени, поэтому перестраховался, сука», — произнес второй голос. «А когда выйдет папа?» — снова спросил Монин. «Кто его знает, когда этому жирному Борову надоест свою толстую жопу в парную греть?» Далее последовала пауза, и Монин произнес. «А вот, кажется, и гости разъезжаются». Глеб со своей позиции наблюдал, как из бани один за другим в сопровождении охраны выходили гости домяна. Наконец, площадка почти опустела, за исключением двух «Мерседесов», стоявших недалеко друг от друга. К этому времени, кроме двух «Мерседесов», там находился еще «Москвич Глеба», «БМВ», в котором сидели киллеры, и еще несколько машин, припаркованных хозяевами, видимо, на ночь. Неожиданно двери бани распахнулись, и на улицу вышли Додомян и Горский. Оба не спеша стали спускаться по лестнице. «Ну вот и папа», — пожаловал задумчиво произнес незнакомый Глеба голос. — Ну что ж, Никита, пойдем с ним поговорим. — А мне, Антон, что делать? — спросил Монин. — Как всегда, бди за клиентом. Раньше нашей командой ничего не предпринимай. Додомян и Горски попрощались и разошлись каждый к своей машине. В тот момент, когда Додомян усаживался на заднее сиденье Мерседеса, из БМВ вылезли двое парней. Едва услышав их имена, Глеб понял, что это и есть братья Грибановы. Они подошли к Мерседесу Дадамяна. Антон постучал в окошко, дверь машины открылась, и он уселся на сиденье, где уже сидели Дадамян и его помощник Гарик. Никита сел на переднее сиденье рядом с шофером. — Здравствуй, папа! — радостно улыбнувшись, поприветствовал Дадамяна Антон Грибанов. Альберт скосил взгляд на сидящего рядом с ним Грибанова. Его тонкий нос и губы дернулись презрительной усмешке. — Если бы я был твоим папой, давно уже повесился бы со стыда произнес он. «Извини, Альберт Григорьевич», — тут же поправился Антон, чуть-чуть испугавшись резкой реакции Дадамяна. «Я это так сказал, в шутку, из уважения». «Шутники!» Зло усмехнулся Дадамян и, посмотрев на Антона, сказал. «Слишком много вы стали себе позволять в последнее время». «Вы о чем это?» — осторожно спросил Антон. Он сразу понял, что Додомян находится далеко не в благодушном настроении. «Вы, похоже, забыли, кто вы такие, и зачем я взял вас под свое крыло?» Тихим, почти зловещим тоном произнес Альберт. В салоне автомобиля воцарилась тишина. Послышался шум мотора, отъезжающей машины Горского. Братья Грибанова не без страха смотрели на Альберта, таким раздраженным они его никогда не видели. Обычно веселый и слегка надменный Альберт Дамян сейчас был просто переполнен негодованием. «Ваше дело, зачистка», — произнес Альберт. — И ничего больше. Вы должны зачищать все говно вокруг меня, чтобы я не пачкал свои руки. Вы бригада осенизаторов, в лучшем случае мясников, а вы себя возомнили крутыми, развернули за моей спиной деятельность, которую я вам не разрешал. С барыг деньги трясете, под крышу к себе загоняете, на костре поджаривая. — Ты ж сам говорил, Альберт Григорьевич, что дашь нам возможность раскрутиться. Вставил Грибанов старший. — Я вам ее дал. «Но вам этого мало. Вы хотите гораздо большего? А кто вы такие?» Тодомян бросил взгляд сначала на Антона, потом на Никиту. «Отморозки деревенские. Что вы собой представляете, чтобы хотеть большего? Учинили в городе беспредел, от которого все скоро на уши встанут. Поссорили меня с Крестным, одним из моих друзей и партнеров. Какой мудак дал команду варить Губина в тот момент, когда рядом был Потапов?» «Это была случайность?» — начал оправдываться Никита. «Ты же сам говорил, что нужно срочно исполнить этот заказ». «Да, срочно!» — скричал Додомян. «Но все надо с умом делать. Вы же отморозки безмозговые, работаете хоть надежно, но топорно». дадомян замолчал и, немного успокоившись, добавил. «Словом, крестный узнал о вас. Не знаю уж как, но он знает, что это вы завалили Губина». Поэтому с сегодняшнего дня вы залезаете в нору и будете сидеть там тихо, пока я не скажу. Если вы хоть пихнете без моего ведома, я сам привезу крестному ваше голову в мешке. Братья Грибановы слушали Додомяна, не отрывая от него взгляда. Оба были напуганы. Додомян не бросал слов на ветер, и подобный разнос обычно заканчивался плачевно для проштрафившихся. Первым пришел себя Антон. Он вымученно улыбнулся и произнес. «Извини, Альберт Григорьевич, если что не так. Мы на тебя честно работали. Уверяйте, что больше такого не повторится». «Я надеюсь, вы меня хорошо поняли». «Оборвал его додомян. «А теперь пошли отсюда оба. Видеть вас больше не хочу». «Извини». Снова повторил Антон и добавил. «Ты просил с одного барыги деньги скачать. Мы съездили, забрали. Отдал все как миленький». Антон вытащил из пластикового пакета пачку размером с половину кирпича, закатанную в полиэтилен и туго перетянутую скотчем. Дадомян даже не взглянул на пачку денег. Антон положил ее обратно в пакет и протянул его гарику, помощнику Дадомяна, после чего Грибанова, попрощавшись, вылезли из машины. Когда Грибанова уселись в свой БМВ, Мерседес Дадомяна резко взял старт и быстро помчался к перекрестку улиц лепестковой и кирпичной. Ты готов? — спросил Антону Мони. — Да, — ответил тот, держа в руке телефонную трубку с надписью «Панасоник». — Давай, действуй, — скомандовал Антон. Мони нажал на одну из кнопок на телефонной трубке. В следующую секунду, раздирая вечернюю тишину страшным грохотом, из додомяновского «Мерседеса», притормозившего на перекрестке, вырвался огромный столб пламени, ярко осветивший улицу. Машина на ходу слегка подбросила но некоторое время она продолжала ехать по инерции, представляя собой большой движущийся факел. Окончательно «Мерседес» остановился, когда выехал на перекресток улиц Кирпичной и Лепестковой. Несколько машин резко затормозили на перекрестке. Шоферы с удивлением глядели на это жуткое и неожиданное зрелище. Все пассажиры «БМВ» также наблюдали за горящим «Мерседесом». На лице Антона отразилась презрительная улыбка. Он завел машину и поехал в направлении перекрестка. Проезжая мимо Мерседеса, он просил взгляд на видневшиеся в пламени пожара обгоревшие трупы пассажиров машины. «Прощай, папа», — произнес всмешкой Антон. «Ты был слишком крут и высоко летал. Мы помогли подняться тебе еще выше, на самые небеса». К счастью для Глеба, Мерседес проехал далеко от него, когда произошел взрыв. Его москвич чудом не пострадал. Сам Глеб, когда раздался взрыв, рефлекторно бросился на пол машины. Когда же через несколько секунд он поднялся и удивленно уставился на взорванный «Мерседес», БМВ с киллерами уже проезжал мимо, покидая место происшествия. Глеб решил не преследовать их, в этом не было никакого смысла. На сегодня все дела наверняка уже закончены», — подумал Панкратов. В этот момент внимание Глеба было привлечено новым неожиданным обстоятельством. Он заметил, что является не единственным наблюдателем происшедшей перед баней трагедии. Из темно-вишневой шестерки, припаркованной около здания проектного института, струился дым сигареты. Глеб и раньше, как только припарковался у бани, видел эту машину, но не обратил особого внимания, так как был занят слежкой за киллерами. К тому же окна шестерки были тонированные, и разглядеть, кто в ней находится, было невозможно. Машина стояла плотно прижавшись к стене здания, и поначалу Глеб подумал, что ее припарковали здесь на ночь. Но теперь боковое окно машины было приоткрыто, и пассажиры курили, пренебрегая некоторыми правилами конспирации. Глеб мгновенно принял решение и быстро перенаправил ухо антенны в сторону «шестерки». В этот момент двигатель «Жигулей» завелся. Глеб уже приноровился к работе подслушивающей аппаратуры и быстро запеленговал разговор сидящих в машине людей. «Да, впечатляющее зрелище!» Послышался в наушниках Глеба голос, принадлежащий явно молодому мужчине. «А чисто работают эти романовские ребята. Интересно, как они до машину заминировали?» «Очень просто», — ответил мужчина, который, судя по голосу, был старше своего собеседника. Они назначили ему стрелку, чтобы передать Даду деньги, крупную сумму, которую они стрясли с одного из должников Алика. На самом деле они ему подсунули куклу. Только в середине вместо бумаги их неумелец вмонтировал пластиц радиуправляемым взрывателем. «Странно», — задумчиво произнес молодой. Еще месяц назад я не мог представить, что с Дадо может такое случиться. Настолько он казался крутым и непотопляемым. Он ходил почти без охраны, так как был уверен, что ему бояться некого. И вот от него осталась одна тлеющая головешка. У меня такое ощущение, что город и я вместе с ним почти осиротели. В голосе молодого слышалась явная ирония, однако в следующий момент он уже более серьезным тоном произнес. Боюсь, что за наследство Дадо в городе большая драка начнется, и вместе с Альбертом в кровавую баню попадут немало авторитетов и крутых. — Ты что, никак жалеешь их, бедных несчастных? — со злой смешкой спросил пожилой. — Хорошая шутка, — ответил молодой. Я тёщу свою жалею больше, чем этих козлов, а с я уж полгода не разговаривала. По мне, хоть бы их всех в Волге утопить, но только сразу, в один день и без шума. Пальба на городских улицах и лужи крови нам ни к чему. — Не волнуйся, — ответил пожилой, — власть в городе возьмем мы, поэтому никакой стрельбы не будет и топить никого не надо, потому что деньги этих бандюков нам пригодятся. Надо лишь урезонить некоторых особо крутых авторитетов. Дать им понять, кто теперь в городе хозяин. С помощью романовской братвы урезонивать будем. Если понадобится, то и с их помощью тоже. «Не очень-то я доверяю этим отморозкам», — сказал молодой. «Они плохо управляемы. Я бы даже сказал, плохо вменяемы». «Ничего страшного. Обычные убийцы», — ответил пожилой. «А управляться они будут как миленькие, куда они денутся. Мы их плотно за яйца держим». Кстати, давай трогай, через час мы должны встретиться с этими отморозками у Дворца культуры «Салют». И к тому же здесь скоро будет столько ментов, что не продохнешь. Поэтому поехали быстрее. Успеем. Молодой, включив передачу, тронул машину с места. Шестерка выехала на Лепестковую улицу и поехала к перекрестку в противоположном направлении от горячего Мерседеса. Глед тут же завел машину и, дождавшись, когда «Жигули» скроется за поворотом, на большой скорости сорвал москвич с места. Он понимал, что для него сейчас главная задача не упустить из виду этих людей. В этой кровавой борьбе появился еще один таинственный участник, и Глебу необходимо было выяснить, кто он. Покинув Щукинскую баню, Потапов не поехал домой, приказав вести его в офис ассоциации «Корвет», расположенный на улице Затонской. Приемно его ждала секретарша Вера. — Что-нибудь слышно о Титове пастухове? — просил Сергей у нее. «Пока ничего», – пожала плечами девушка. «Сами они нигде не объявлялись, ни в офис охранного агентства, ни сюда звонков не поступало». «Адвоката задействовали?» – поинтересовался Потапов. «Да», – сказала Вера. «После вашего звонка я все это сообщила Троицкому. Он подготовил жалобу в прокуратуру на действия милиции, но вручить ее сможет только завтра утром, так как сегодня прокуратура уже не работает». «Где сейчас Троицкий?» В милиции пытается узнать, где держат Титова и Пастухова, и добиться с ними встречи, пока это ему сделать не удалось. Горчаков звонил сюда. На всякий случай спросил Потапов. Нет, от него звонков не было. Мне самой ему позвонить? Поинтересовалась Вера. Не надо, хмуро ответил Потапов. Я это сделаю. Войдя в свой рабочий кабинет, он первым делом набрал номер Горчакова. Несмотря на поздний час, Виталий был еще на работе. Что с Титовым Пастуховым? Задал вопрос Потапов, почему ее до сих пор еще не выпустили. В ответ было слышно, как Горчаков устало вздохнул. «Я здесь, на работе, так поздно именно по этому поводу», — ответил Виталий. Левченко обещал все сделать к вечеру. «Ты с ним лично говорил?» — спросил Сергей. «Ну, конечно, лично», — слегка раздраженно ответил Горчаков. «Он сказал, что не имеет особых претензий никому из вас, но служба заставляет его соблюсти все формальности». К тому же он признался мне по секрету, что вышестоящее начальство не поймет его, если после столь серьезных разборок с пальбой все участники этой свары окажутся на свободе через два часа. Поэтому он и собирался их продержать до вечера. А теперь, видимо, решил, что им полезно будет там и переночевать? Так, что ли, получается? С возмущением переспросил Потапов. Черт его знает. Устало произнес Горчаков. Этот Левченко всегда был немного со сдвигом. Эти обоповцы у нас в милиции, как государство о государстве. К ним на драны козе не подъедешь. Дай мне его телефон, я сам ему позвоню. Твердым голосом потребовал Потапов. Телефон-то я тебе дам, — ответил Горчаков. Только толку в этом мало. На рабочем месте его нету. Шляется где-нибудь по городу, в какой-нибудь пивной сейчас с мафией борется. Как всегда, на халяву. Добавил с усмешкой в голосе Горчаков. Затем Горчаков продиктовал Потапову номер телефона, по которому можно было найти Левченко. «В общем, если я тебе понадоблюсь, звони в любое время дня и ночи или сюда, или домой», заключил Горчаков разговор. «Хорошо, я понял тебя», недовольным голосом произнес Потапов и положил трубку. На сей раз его милицейские связи, увы, не помогли ему. Это показалось Потапову странным. Во всех подобных случаях майор Горчаков выручал людей Сергея. В крайнем случае приходилось внести немалый залог за то, чтобы человека отпустили на свободу под подписку о невыезде. Но здесь ситуация крайне неординарная. Были арестованы два ближайших сотрудника Потапова, люди, возглавлявшие одно из главных подразделений Потаповской структуры – охранное агентство «Легион». Звонок в отдел по борьбе с организованной преступностью при городском УВД не дал никаких результатов. Дежурный офицер, взявший трубку, сообщил, что подполковник Левченко отсутствует. И несмотря на то, что Сергей представился, назвал свою фамилию и должности, которые он занимал, одна из них была советник вице-губернатора, офицера ОБОПа отказался назвать местонахождение Левченко. Сергей пробыл на работе довольно долго, периодически связываясь то с Горчаковым, то с ОБОПом. Наконец, потеряв терпение, он позвонил Силантьеву, решив задействовать один из своих главных козырей в решении этого вопроса. Когда Леонид поднял трубку телефона, раздраженный Потапов, что называется, с места в карьер, высказал ему суть проблемы. «Я, конечно, понимаю, что эти менты любят повоеваться. Черт с ними, я согласен даже на взятку, чтобы он выпустил их сегодня, потому что для меня это вопрос принципа. Но пусть этот ублюдок хотя бы лично объяснит мне, что он хочет. Почему он решил держать моих парней, которые не собираются никуда бежать, за решеткой и при этом ничего не объясняет?» Леонид терпеливо выслушал Потапова и спокойным голосом произнес. «Сергей, я тебя прекрасно понимаю, но, к сожалению, помочь тебе сейчас вряд ли чем могу». «Почему же это?» — еще больше удивился Потапов. Ситуация начинала выходить из-под контроля. Второй его ближайший союзник отказывает ему в помощи. «Все дело в том, что в городе происходит куда более серьезное событие», — произнес Силантьев. «Что еще случилось, черт возьми?» — насторожился Потапов. «Мне только что сообщили, что час назад убит Алек Дадамян», — произнес Силантьев и добавил. Его взорвали в собственной машине около бани, где он обычно парится. Потапова настолько ошеломила эта информация, что он несколько секунд молчал, пораженно услышанным. «Что, удивлен?» — грустно усмехнулся Силантьев. «Так что твой подполковник, скорее всего, сейчас там, собирает остатки Алика». Потапов по-прежнему молчал, стараясь лихорадочно обдумать варианты возможных последствий этой трагедии. «Я общался с ним два часа назад», — растерянно произнес он. «Ты был вместе с ним в бане?» — спросил Силантьев. «Я заезжал туда поговорить с ним». «Похоже, теперь тебе не избежать разговора с ментами», — резюмировал Силантьев. «В городе вообще поднимется большой кипиш. Сейчас даже сложно прогнозировать, каким будет завтрашний день». — С чего бы он ни начался, я думаю, ничего хорошего от него ждать не стоит, — произнес в ответ Потапов. — Поэтому я хочу, чтобы мои люди в это непростое время были со мной. — Леонид, я прошу тебя, сделай все возможное, чтобы они сегодня были на свободе. — Хорошо, я сделаю все, что смогу, — ответил Силантьев, — но гарантировать я ничего тебе не буду. Завтра утром, я думаю, нам удастся решить эти вопросы легче. Закончив разговор с Силантьевым, Потапов, несмотря на позднее время, не поехал домой и, оставшись в кабинете, продолжил периодически звонить в АБОП в надежде застать там подполковника Левченко. Было уже половина двенадцатого ночи, когда Потапов, наконец, отпустив Веру, которая все это время продолжала находиться на работе, дал команду готовить машину к отъезду. Потапов приказал ехать в городское УВД. Когда джип Гранд-Чероки, в котором кроме Потапова и шофера сидели еще два охранника, выехал со двора особняка на Затонской улице. Проехать ему удалось не больше ста метров. Неожиданно машину остановил милицейский патруль. Два милиционера с опознавательными знаками ГАИ дали сигнал водителю джипа остановиться. Как только эта команда была выполнена, и джип остановился около милицейского УАЗика, события начали развиваться с необычайной быстротой. Из припаркованных недалеко от УАЗика «Жигулей» выскочило четверо мужчин, одетых в штатское, и бросились к джипу. Охранники Потапова мгновенно схватились за оружие, готовясь дать отпор неожиданным агрессорам. Но вскоре стало ясно, что лидер в штатском, как и гаишники, представляют правоохранительные органы. Первый из штатских, подбежавший к джипу, вынул удостоверение сотрудника милиции и произнес. «Спокойно, не дергайтесь, мы из отдела по борьбе с организованной преступностью». Потапов дал команду охране убрать пистолеты и прочитал удостоверение мужчины в штатском, из которого следовало, что его владелец – капитан милиции по фамилии Чуриков. «Что случилось, капитан?» Просил Потапов, возвращая удостоверение владельцу. — Похоже, я слишком надоел звонками вашему подразделению, и вы решили в личной беседе объяснить мне, что это больше делать не стоит. Если говорить серьезно, то к вам в отдел я и собирался ехать. — Вот и хорошо, как раз туда мы и собирались вас перепроводить. — послышался знакомый Потапову голос. Из вазика вылез и подошел к джипу подполковник Левченко. — Всем выйти из машины, — приказал он, — предъявить документы. «У вас что, подполковник, крыша отъехала? Или вы фильмов про мафию насмотрелись? Что это за театральная постановка?» Приказ Левченко заставил Потапова удивиться. «Я велел всем выйти из машины и предъявить документы», — еще раз твердо сказал Левченко. Потапов не стал спорить и, дав знак своим охранникам не сопротивляться, первым вылез из машины. «Оружие и наркотики есть?» — спросил Левченко. «Оружие есть у охраны, к нему прилагается лицензия» ответил Потапов, которого вместе с тремя его сотрудниками развернули лицом к джипу, выставив их всех четверых вдоль бортов машины. При этом руки заставили положить на затылок. «В моем же правом кармане вы найдете удостоверение депутата Городской думы, а также удостоверение советника вице-губернатора областного правительства. Если вы еще сегодня не видели этих документов, то обратите на них внимание, поскольку как депутат Городской думы я имею депутатскую неприкосновенность». Вы не имеете права меня задерживать и тем более арестовывать. Что же касается наркотиков, то это вопрос вообще неуместный. Пока Потапов говорил, Левченко рассматривал вынутые из карманов задержанных документы. Все, что вы сказали, не истина в последней инстанции. Произнес он спокойно, когда Сергей закончил свою речь. Подлинность вашей лицензии мы проверим. В свою очередь, закон разрешает нам проверять машины и документы даже у депутатов. Об аресте же пока речь не идет. — Спасибо на добром слове. Стоя спиной Клевченко, ответил Потапов. — Вы меня обнадежили, подполковник. Теперь я точно знаю, что от попадания в лапы нашего обопа не застрахован никто. Ни чиновники, ни политики, ни депутаты. Очень хочется надеяться, что и бандиты тоже. С сарказмом закончил свою речь Потапов. — Есть, товарищ подполковник. Неожиданно произнес один из штатских. Он, засунув руку в карман, прикрепленный сзади шоферского сиденья, вынул оттуда небольшой пакетик с белым порошком. «Вот и ваша версия насчет наркотиков не подтверждается». «Что это? Кокаин или героин?» — спросил Левченко. Пораженный Потапов даже опустил руки и развернулся к нему, не обращая внимания на окрик одного из обопрцев. «Руки на затылок!» «Ты что, стебанулся, подполковник?» — гневно спросил Потапов. «Ты хоть понимаешь, старый мудила, что ты творишь?» На лице Левченко отразилась лишь злобная усмешка. Он молча кивнул двум своим подчиненным, и те силы поставили Потапова лицом к машине. «Ну вот, а вы говорили, что вопрос о наркотиках абсурден». Насмехаясь, произнес Левченко. «В общем, так, Чуриков, оформляй протокол. Гаишника бери в свидетеля, потом всех к нам в отдел, там будем разбираться». Через полчаса от Потапов его телохранители и шофер уже были доставлены в помещение при городском УВД, занимаемое отделом по борьбе с организованной преступностью. — В камеру их! — скомандовал Левченко своим подчиненным. — Допрашивать будем у меня в кабинете. Однако допрос Левченко начал лишь спустя четыре часа после прибытия Потапова в отдел милиции. Дверь камеры открылась, и переступивший порог капитан Чуриков произнес. — Выходите, шеф вас вызывает. Через пять минут Потапов был в небольшом кабинете подполковника Левченко, основную площадь которого занимали два стола, непосредственно рабочий стол подполковника и стол, за которым подполковник проводил планерки. Глаза Левченко были слегка покрасневшими и припухшими. Похоже, он сумел поспать за эти четыре часа, которые Потапов провел в камере. Это могло быть плохим признаком, поскольку указывало на то, что Левченко уверен в том, что он делает, и спокоен за возможные последствия его шагов. А это могло означать, в свою очередь, что его кто-то сильно прикрывает. На сей раз Левченко был более любезен с Потаповым. Он предложил ему сесть на один из стульев, стоящих перед его рабочим столом, и доброжелательным голосом поинтересовался. «Кофе не желаете?» «Не откажусь, если там нет цианида», — угрюмо огрызнулся Потапов. За все четыре часа, проведенные в милиции, он не сомкнул глаз. «Ну что вы», — усмехнулся Левченко. «Как вам не стыдно?» «Мы же все-таки здесь представляем закон?» «Это уж точно», — снова с иронией заявил Потапов. «Я, например, как депутат Городской думы, представляю законодательную власть, а вы, подполковник, чьи закон отстаиваете?» Левченко хмуро усмехнулся и, подняв трубку, заказал себе в кабинет два кофе. «Теперь я понимаю», — произнес Потапов. «Почему не отпускают Титова и Пастухова?» «Они нарушили закон», — ответил Левченко а вы вместе с ними. «О чем вы говорите, Левченко?» С раздражением поморщился Потапов. «Что за дурацкая манера работать на публику? Кроме нас здесь никого нет, а вы говорите так, словно находитесь на милицейской планерке в присутствии многочисленных подчиненных». Они вырвались в помещение ночного клуба и, угрожая оружием, заставили людей подчиниться их воле, тем самым нарушив закон. «А вы им потворствовали в этом?» Какой к черту закон мы нарушили? У нас была информация, что эти бандиты взяли заложницу, и этот факт подтвердился. Нам пришлось действовать быстро и решительно, поскольку под угрозой находились не только здоровье заложницы, но и жизнь. От этих головорезов все что угодно можно было ожидать. У вас наверняка есть ее заявление о похищении. Романовские первые начали по льбу. У них были незарегистрированные стволы, которые мы изъяли. «Всего этого достаточно, чтобы с одной стороны засадить этих отморозков за решетку, а с другой стороны отпустить моих ребят на свободу». «Стрижакова не стала писать заявление», — ответил Левченко. «Как не стала писать заявление?» — удивленно произнес Потапов. «Почему?» «Точнее сказала, она сначала написала заявление, а потом забрала, решив, что оно ей не нужно». Услышав эту информацию, Потапов лишь молча смотрел на Левченко, переваривая в уме все сказанное. Теперь у него уже не оставалось никаких сомнений в том, что действия Левченко являются частью чего-то тщательного, разработанного мноходового плана. Потапов не сомневался, что целью этого плана был захват власти в области, а убийство Губина, Домяна, а также арест Потапова легко выстраивались в одну цепочку. — В таком случае, — произнес Потапов, — я не удивлюсь, если Романовскую братву отпустили на свободу. — Это действительно так, — согласился Левченко. «За отсутствием доказательств нам пришлось их отпустить». «Так почему же я со своими людьми еще здесь?» Левченко устало вздохнул. «Я же вам говорю, вы нарушили закон, и есть свидетели, подтверждающие неоправданную жесткость ваших действий». Терпеливо повторил он. «У вас сигареты есть, а то у меня мои отняли ваши люди». Неожиданно спросил Потапов. Левченко молча залез рукой в ящик своего стола и вынул оттуда пачку мальборы и зажигалку. «Вот ваши сигареты», — сказал он. Потапов не спеша закурил, обдумывая варианты беседы с Левченко. Левченко тоже молчал, теребя двумя руками перьевую авторучку и периодически бросая на Потапова пристальные взгляды. «Послушайте, подполковник», — нарушил молчание Потапов. «Вы не можете не понимать. Все, что вы делаете, выходит за рамки общепринятых правил игры. Оценивая ваши действия, можно сделать вывод, что вы или идиот, действующий в своих корыстных интересах, или вы отморозок, действующий по своим дурацким убеждениям. В обоих случаях мне вас жаль, если вы действуете на свой страх и риск». Потапов сделал паузу и, встретившись с глазами Слевченко, добавил. «Но, признаться, ни на того, ни на другого вы не похожи. Значит, за вами кто-то стоит, кто-то высокий и могущественный гарантирует вам вашу безопасность. Я ведь знаю вашу ментовскую психологию. Вы все перестраховщики». Потапов снова замолчал. Левченко тоже никак не реагировал, он лишь слегка высокомерно улыбался. — Такого кого же вы представляете, Левченко? — спросил Потапов. — Я, господин Потапов, представляю власть, — твердым голосом произнес Левченко. — А можно поконкретнее, подполковник, слишком уж это размытое, я бы даже сказал, затертое понятие — власть. Власть народа, государственная власть, власть капитала, власть бандитов, обо всем этом сейчас многое пишут и мне лично непонятно, какую из них представляете вы. «Не умничайте, Потапов!» — холодно произнес Левченко. «Я представляю правящую власть в области, ту элиту общества, которая реально держит бразды правления в своих руках и не позволяет таким криминальным личностям, как вы, взять эту власть в свои руки. Зато позволяет романовской братве безнаказанно творить в области беспредел. Я не вижу большой разницы между вами и ими». — произнес Левченко. — С моей точки зрения, братья Грибанова менее опасны, чем вы. За ними ничего не стоит, и они намного не претендуют. Вы же гораздо опаснее для власти, так как за вами стоят капиталы, деньги, с помощью которых вы пробиваете себе дорогу, стремясь подняться все выше и выше по социальной лестнице. Вы давно уже взорвались и превысили свой уровень. — Бросьте пороть чушь, Левченко! — оборвал Потапов подполковника. Я никогда не позволял себе зарываться и никогда не занимался беспределом, чего нельзя сказать о той элите, которую вы якобы представляете. Я, кстати, давно хотел познакомиться с этой самой элитой и не думал, что в вашем лице найду одного из его представителей. Скажу откровенно, подполковник, но и рожу у этой вашей элиты. Не забывайтесь, Потапов, зло посмотрел на Сергея Левченко. Это вы у меня находитесь в отделе, а не я у вас в вашем кабинете. Но однако вы в общем и целом правы, когда говорите, что не позволяли себе слишком зарываться. Левченко зло усмехнулся и добавил: "Может поэтому вы до сих пор еще живой, в отличие от других ваших коллег, которые еще вчера казались крепкими дубами, а сегодня от них остались одни лишь головешки". Потапов вновь пристально посмотрел на Левченко. "Уж не Алика ли Додамяна вы имеете в виду?", спросил Сергей. «Какая разница, его или еще кого-то?» — махнул рукой Левченко. «Кстати говоря, вчера в бане вы имели беседу с Додомяном, которая, по мнению многочисленных свидетелей, носила явно напряженный характер. Попросту говоря, вы поссорились с ним». Потапов резким движением загасил окурок в пепельнице и, вынув еще одну сигарету из пачки, закурил. Сделав глубокую затяжку и прищурившись от выпущенного дыма, Сергей спокойным голосом спросил. «Ну и что дальше? Что вы хотите этим сказать?» «Ничего». Сделанным удивлением пожал плечами Левченко. «Выводы делайте сами. Говорят, вы очень сильные и по этой части. Вчера днем вы имели конфликт с членами романовской бригады. Я думаю, теперь это уже не секрет, что Дадо имел деловые отношения с романовскими». По крайней мере, он звонил вчера днем ряду высокопоставленных чинов УВД и просил посодействовать в том, чтобы романовских отпустили. Вечером же у вас был разговор с самим Дадамяном, который, как я уже сказал, протекал весьма напряженно. Закончилось все это печально для Дадо. Он был взорван в своем же «Мерседесе». Типичный, знаете ли, конец для многих представителей вашего слоя общества. Левченко помолчал, давая Потапову возможность осмыслить сказанное им. Впрочем, вы тоже закончили этот вечер неудачно, — продолжил Левченко, очучившись здесь, у меня в отделе. — У вас нашли пакет с наркотиком, к тому же вы являетесь подозреваемым номер один по делу об убийстве Додомяна. Подполковник снова замолчал, насмешливо взглянув на Потапова. Лицо Сергея было совершенно непроницаемым, Он лишь молча курил, рассеянно рассматривая какую-то невидимую точку перед собой. Наконец он обратил свое внимание на подполковника, который явно ожидал от него какой-либо реакции. — Договаривайте, Левченко, договаривайте до конца, — произнес Потапов. — Что вы от меня хотите? — Простите, что от меня хочет властная элита? — Немногого, — тут же ответил Левченко. — А власть пока хочет от вас только лояльности. — Действительно немного, — усмехнулся Потапов если в понятие лояльности не входит крупная сумма на предвыборную кампанию. Не волнуйтесь, хотя денежные суммы и предполагаются, они вас не разорят. «Что я получу взамен?» — спросил Потапов. «Свободу, в первую очередь», — жестким тоном ответил Левченко, «а также расположение власти, гарантия, что ваши дела по-прежнему будут идти успешно. При условии, что вы будете сохранять свою лояльность», и не вылезать за границу очерченного для вас круга влияния». «Кем очерченного?» — с холодным блеском в глазах спросил Потапов. «Властью, Сергей Владимирович, властью», — ответил Левченко. «Властью действующей или властью будущей? Той, которая придет после выборов? Человек, который возглавит областную администрацию, уже известен», — ответил Левченко. «Правящая элита сделала свой выбор, и в ближайшее время о нем узнают многие». Его и стоит поддерживать всем, в том числе и вам. — Кто он, этот будущий избранник народа, отец губернии? — усмехнулся Потапов. — Вы все узнаете в ближайшее время, — повторил Левченко. — К руководству должны прийти новые люди. Новый губернатор — человек более жесткий и смелый. Он не допустит того беспредела, который царил в области при прежних руководителях. При последних словах Левченко Потапов насторожился. Похоже, под воздействием эмоционального порыва подполковник проговорился и сказал лишнее. Это была мелочь, деталь, но она давала Потапову надежду, небольшой шанс избежать полного фиаско в этой опасной игре, целью которой была борьба за власть. — Времени на раздумья у меня, видимо, нет? — спросил Потапов. Левченко в ответ лишь усмехнулся и пожал плечами. — Впрочем, — задумчиво произнес Потапов, — и выбора у меня, похоже, тоже нет. «Мне ничего не остается другого, как принять ваше предложение». «Я не сомневался, что с вами можно договориться». Удовлетворенно произнес Левченко. «В таком случае мне больше нет необходимости вас задерживать». «А как насчет заведенных дел?» «Я думаю, не стоит поднимать шум из-за найденного у меня пакетика с каким-то порошком». «Мы решим все возникшие вопросы», — согласно кивнул Левченко. Было пять утра, когда Потапов, в сопровождении своих людей, усевшись в джип, выехал со двора здания милиции, где располагался Абоб. Они отъехали не так далеко от здания, когда у Потапова зазвонил телефон, возвращенный милиционерами. «Это я, Глеб. Где то пропадал? Сотовый молчал часа четыре». Послышался в трубке голос Панкратова. «Я не знаю, где ты, но мы находимся». Сергей посмотрел в окно. «В районе кинотеатра «Горизонт». Подъезжай сюда, мы ждем тебя здесь». Глеб подъехал через пятнадцать минут. Остановив свой «Москвич» сзади джипу, он помигал фарами. Потапов один вышел из машины, подойдя к «Москвичу», сел на сиденье рядом с Глебом. «Где вы были все это время?» — обеспокоенно спросил Глеб. «В Ментуре». Глеб удивился, но не сильно. «Что там с вами делали?» «На бабке раскручивали», — усмехнулся Потапов, доставая из кармана плаща пачку сигарет. Он вкратце рассказал Глебу о разговоре с подполковником Левченко и о событиях, предшествующих этому разговору. Глеб, выслушав рассказ Потапова, поспешил спросить. «Так ты что, пошел с ними на мировую, решил сохранить лояльность и не прыгать выше той планки, которая тебе позволена?» Потапов выдохнул сигаретный дым изо рта и с негодованием посмотрел на Панкратова. «Кто я потом буду в этом городе, если поддамся на шантаж этих ублюдков? Да и кто, черт возьми, они такие, чтобы указывать не мое место?» «Так что же делать в том случае?» – спросил Глеб. «Бороться?» – ответил Потапов. «Как? Пока не знаю, надо обдумать. Кстати, у тебя какая-нибудь информация есть?» – поинтересовался Потапов. «С чего начинать?» – спросил Глеб. «С плохой или хорошей?» Потапов вздохнул и произнес. «На сегодняшний день я так устал от дерьма, поэтому давай хорошую новость». «Мне удалось записать разговор братьев Грибановых с их работодателем». Потапов быстро вынул изо рта сигарету и с удивлением посмотрел на Глеба. Ты хочешь сказать? Нет, нет, с Романовскими беседовал, естественно, не сам работодатель, а человек, представляющий его интересы. А вот здесь как раз произошел небольшой прокол. Кто этот посредник, я так и не понял, поскольку в диалоге его имени называлось. Кто работодатель? Жестким тоном спросил Потапов. Глеб усмехнулся и неожиданно для Потапова протянул руку к радиоприемнику, работавшему еле слышно, и усилил громкость. Ночной диджей сообщал последние новости. Итак, основная тема дня, а точнее ночи, громкое заказное убийство в нашем городе. Убит один из самых влиятельных людей, Альберт Дамян, известный, как сейчас говорят, предприниматель и начинающий политический деятель. Политикой он занимался совсем недавно, и последний месяц активно готовился к участию в губернаторских выборах. Для этих целей Дадомян заручился помощью известных в городе людей, как предпринимателей, так и политической элиты. Его поддерживали несколько крупных чиновников из областной и городской администрации. Под его началом собрались несколько партий и движений. Возник мощный блок, который являлся одним из главных лидеров на ближайших выборах. Теперь судьба этого предвыборного блока стоит под вопросом. Распадется ли он на мелкие объединения или выдвинет нового лидера, пока до конца неизвестно. Однако второй вариант, по мнению аналитиков, более вероятен. Предполагается даже, что лидером этого блока может стать вице-губернатор Василий Горский. Он уже заявил о том, что если силы, поддерживающие Додомяна, окажут ему доверие, он сделает все, чтобы его оправдать. Глеб выключил радио и с усмешкой поглядел на Потапова. Тот задумчиво продолжил смотреть на молчащий радиоприемник. Хитро придумали, суки. Наконец проговорил он, а я в этой ситуации оказался подставленным, поскольку теперь все эти так называемые силы, наблюдавшие в бане наш с Додомяном конфликт, в случае необходимости легко подтвердят этот факт. А Горский... Горский останется вне подозрений, так как был одним из соратников и из подвижников Додомяна. Потапов выкинул окурок в окно и тут же закурил новую сигарету. — Ну ладно, давай свою аудиозапись. Глеб вынул из кармана куртки аудиокассету и вставил ее в магнитофон. Он слегка усилил звук, и Потапов услышал хорошо знакомый ему голос Антона Грибанова. — А нам, командир, все равно, кто у нас будет папой, ты или твой Горский. Мы не идиоты и понимаем, что без крыши в этом городе даже бандитам тяжело. Но и без нас вы херчего добьетесь. Мы вам нужны как спецбригада, как чистильщики. Скорее осенизаторы. Послышался голос собеседника Антона. «Да, ты прав, на нашем пути много дерьма, и нужны люди, которые это будут делать за нас по нашей указке». «Конечно», — подтвердил Грибанов, — «палачи всегда нужны. Вот ты, командир, хоть и призвание, а забыл, наверное, когда в последний раз ствол в руках держал». «А мне этого и не надо», — ответил собеседник Грибанова. «Мое дело — работать головой, а ваше — руками». «Я координатор». «Передаточное звено между боссом и вами. И еще...» Говоривший замолчал, давая понять важность того, что он скажет. «И еще... Я буду контролировать вас, как механик контролирует работу машины. И если что-то в ней не заладится, мы заменим не только отдельные узлы, но и всю машину. Помните об этом. Я не потерплю любых, даже самых невинных самовольных действий, тем более самовольного отстрела ваших конкурентов». — Нам что, у тебя теперь лицензии на отстрел брать придется? — усмехнувшись, спросил Никита Грибанов. — Ладно, командир, не пугай, мы уже пуганые, — добавил Антон. «Да, — Додамян нас тоже пугал, и где он сейчас? — Я вам не Додомян, жестким тоном ответил мужчина, беседовавший с Романовскими. — И того бардака, который он допустил в отношениях с вами, и не только с вами, я, можете мне поверить, не допущу. К руководству в области придут новые люди, куда более жесткие в своих действиях. И лучше поверьте мне на слово, мы наведем порядок. Ну а теперь вы можете быть свободны. О следующей нашей встрече я вам сообщу сам. Не волнуйтесь, я вас найду. А бабки когда будут за проделанную работу, командир? Поинтересовался Антон Грибанов. Все деньги будут после выборов, так что подождете. Обманывать вас никто не собирается, холодно ответил собеседник. Глеб выключил магнитофон и, вынув кассету, протянул ее Потапову. «На этом запись кончается. Преследовать ни тех, ни других я не рискнул», — произнес он. «Слишком велика была опасность быть засвеченным и потерять даже то, что я имею». «Тебе знаком голос этого координатора?» Потапов молчал, задумчиво глядя на аудиокассету в своих руках. Он даже не заметил, как скопившийся пепел на его сигарете вот-вот сорвется, грозя прожечь плащ. «Да...» Медленно произнес Потапов. Я узнал его. Это подполковник Левченко, начальник отдела по борьбе с организованной преступностью. Ну что ж, усмехнулся Глеб. В таком случае мы присутствовали при очередном акте борьбы с бандитами. Он посмотрел на Потапова, ожидая от того реакции на услышанную аудиозапись. Мне кажется, этим... Глеб кивнул на кассету. Их можно зацепить. Не сомневаюсь, ответил Потапов. Я как раз и обдумываю, как это лучше сделать. И, черт меня возьми, я сделаю это. А надо ли? С сомнением в голосе спросил Глеб: Может, лучше взять этого горского за яйца и заставить делать то, что тебе нужно? Нет, убежденно покачал головой Потапов. Горские Левченко и их люди это те же самые романовские братки, только в политике. Надо сделать все, чтобы эти отморозки не пробились к власти, иначе нас всех ожидают тяжелые времена. Ну, смотри пожал плечами глеб тебе решать, но если ты начнешь действовать а я по твоим глазам вижу что ты начнешь, я просто обязан сказать тебе плохую новость сергей медленно перевел взгляд на панкратова и спокойно спросил что случилось я упустил киллера коротко ответил глеб да уж усмехнулся потапов радости в этой информации мало если мы предпримем какие-либо действия против наших соперников Я буду точно знать, кто меня отправит на тот свет». «Хоть какая-то определенность, пусть и малорадостная», — Усмехнулся он. «Как ты это выяснил?» «Он не вернулся вечером домой», — ответил Глеб. «Там вообще никого нету». Похоже, заподозрив что-то, он предупредил свою подругу, и она, собрав вещи, покинула квартиру. «Вы же говорили мне, когда собирали информацию о Романовских, что никто из них не имеет постоянного жилья, и живут они в городе на съемных квартирах». Я всю ночь просидел в засаде, слушая, что у них происходит в квартире, но там никого нет. Отсутствует и его машина на стоянке. Ну что ж, этого следовало ожидать, ответил Потапов. Когда-то предупредил меня у бани об опасности, я вышел оттуда через черный ход. Они, видя маневры моего джипа, поняли, что я что-то заподозрил, а значит, меня кто-то предупредил, поэтому решили подстраховаться. -то. Да и вообще, после убийства Додомяна, когда весь город поставлен на уши, самое правильное для них решение — залечь в какое-нибудь тихое место, про которое знает лишь избранное. Глеб бросил на Потапова тревожный взгляд и произнес. Да, ведь он появится. Рано или поздно он точно появится. Судя по тому, что мы знаем, романовские братки — это ударный отряд твоих врагов. Именно им будет поручено устранение конкурентов. Надо срочно принять меры по их поиску и ликвидации. Купе с усилением охраны и мир по безопасности твоей и твоих людей. — Легко сказать, — усмехнулся Потапов. Титов с Пастуховым сидят в камере, правда, их обещали выпустить в ближайшее время. Возможно, мне снова придется уехать из города. Прозмышляв, добавил Потапов. — Или даже из страны, но не раньше, чем я испорчу горскую моего политическую игру. — Надо найти киллера, пока он не нашел тебя, — упорно продолжал твердить Глеб. Потапов с улыбкой посмотрел на Панкратова. «А ты знаешь, Глеб, эта мысль очень интересная, и я с удовольствием бы с ним пообщался при личной встрече, но в силу занятости надеюсь предоставить это тебе». Глеб внимательно посмотрел на Потапова, начиная понимать смысл слов, сказанных Сергеем. «Доставь мне такую радость», — произнес Глеб. «На сей раз у меня осечки не будет».